Компания Тигратком, входящая в тройку крупнейших российских провайдеров, в основном занималась именно тем, что декларировала электронными коммуникациями и ее услугами, пользовалась изрядная часть москвичей. Однако главной целью создания фирмы было обеспечение надежной и защищенной связи для жителей тайного города, создание и развитие отс объединенной телекоммуникационной сети, включающей в себя интернет, мобильную телефонию, радиостанцию и телеканал, сигналы которых можно было принять, лишь подключившись к Тиградком, то есть узнав о существовании тайного города. Нормальная работа компании была возможна только благодаря честному слиянию магии с последними достижениями науки, совместному труду колдунов с лучшими человскими инженерами и программистами, ведь даже... Директор Тигратком уникальный для тайного города случай был чел. Но при этом поддержанием ОТС занимались не только гении, но и обычные работяги. Незаметные парни в белых комбинезонах с фирменным логотипом Тигратком, что разъезжались по утрам из подземного гаража на белых фургонах и минивенах. «Как выходные?» — поинтересовался Уткин, бросая сумку в багажник белого доджа-каравана. «Так себе!» — мрачно ответил Виктор — и собрался было помахать перебинтованной кистью правой руки перед носом напарника, как понял, что тот уже отвлекся. Начнем, пожалуй, с Павелецкой, пробормотал Луткин, разглядывая маршрутный лист. Там у кого-то из Турчи телевизионный сигнал не принимается. Представители гордой семьи Шась, несмотря на древнюю, запутанную, но бесспорно славную историю, носили всего четыре фамилии. Турчи, Кумар, Хамзи и Томба. А потому правильный перевод выражения кого-то из Турчи звучал не как кого-то из родственников того самого Турчи, а кого-то из этих носатых однофамильцев или носатых проходимцев. Шасы, державшие в плотных объятиях торговли и финансы тайного города, вызывали, мягко говоря, разноплановые отзывы у его жителей. Потом поедем на большие каменщики, продолжал бормотать Уткин. Там, похоже, придется повозиться. А дальше по времени. Или едем на Яузу, или возвращаемся в офис. Крохин вздохнул. Ему, как молодому, определили в напарнике одного из самых опытных техников Тигратком. Уткин уже лет двадцать таскал по тайному городу коммуникации, славился умением быстро разобраться с любой технической проблемой, а кроме сверхурочных его беспокоило только то, как сыграл ЦСКА. В разных видах спорта ЦСК играл по-разному, что и вызывало перепады уткинского настроения. Он уселся за руль, вставил ключ в замок зажигания, но поворачивать не стал, перевел взгляд на Крохина с видом человека, забывшего нечто важное, помолчал и, вспомнив, переспросил «Так как, ты сказал, выходные прошли?» «Не очень», — буркнул Виктор. «Родители велели забор к зиме починить, так я всю руку пилой распахал» и, наконец-то, привлек внимание Уткина к перебинтованной кисти. Впрочем, ненадолго шашлык был, — осведомился напарник, заводя мотор. — Был, — коротко ответил Крохин и отвернулся. Он был поздним ребенком, чего, кстати, всегда стеснялся. Год назад отец Крохина вышел на пенсию, и родители окончательно переселились в маленький домик на крохотном садовом участке, оставив московскую квартиру в полное распоряжение Виктора. Взамен Крохину приходилось мотаться на дачу практически каждые выходные. «А футбол в субботу смотрел?» «Очень надо». «Что ты за мужик, Кроха? Я вот две бутылочки пивка...» Виктор демонстративно извлек мобильный телефон и, пробормотав, извини, позвонить надо, набрал номер. «Карина, привет».